глава 44. Когда Луис вышел из аэропорта, в его мозгу заработал холодный механизм. Он думал о том, что нужно делать в первую очередь. Его ум, достаточно острый, чтобы позволить ему закончить медицинское училище, пока его жена мыла посуду шесть раз в неделю, брал любую проблему в целом, разлагал ее на составные части и делал выводы как на экзамене. Теперь перед ним стояла очень непростая проблема. Он отправился в Брюэр, маленький городок на реке Пеннобекот, недалеко от Бангара. Он поставил машину напротив хозяйственного магазина Уотсона. «Что вам угодно?» — спросил его продавец. «Так», — отозвался Луис, — «мне нужен сильный фонарик, желательно прямоугольный, и что-нибудь, чем его прикрыть». Продавец был маленький, тощий человек с высоким лбом и острыми глазами. Он усмехнулся, но не особенно дружелюбно. Собираетесь пострелять? Что? Собираетесь подстрелить оленя сегодня ночью? Совсем нет, сказал Луис без улыбки. У меня нет лицензии. Продавец поморгал и решил не проявлять дальнейшего любопытства. Иными словами, не лезь не в свое дело, так? Ну что ж. «У этого вот большого фонарика нет колпачка, но вы можете приладить к нему кусок войлока, чтобы сузить луч». «Так и сделаю», — сказал Луис. «Спасибо за совет». «Желаете еще что-нибудь?» «Да, пожалуй», — сказал Луис. «Мне нужны кирка, лопата и заступ. Лопата с короткой ручкой, заступ с длинной. Еще моток веревки в 8 футов. Пару рабочих перчаток...» «Брезент. Примерно восемь на восемь». «Все это у нас есть», — сказал продавец. «Хочу вырыть яму для мусора», — пояснил Луис. «Выходит, что я нарушаю правила, а соседи у меня просто сволочь. Вот я и хочу сделать все это потише, хотя вряд ли получится. Но, надеюсь, мне это удаст. «Ну-ну», — сказал продавец. «Купите лучше прищепку для носа, если вы выроете ее». Луис непринужденно улыбнулся. Покупки потянули на 58 долларов 60 центов. Он заплатил наличными. Когда цены на бензин выросли, он все реже и реже стал пользоваться машиной. У нее барахлило управление, но Луис не спешил отдавать ее в ремонт. Отчасти из-за того, что он не хотел расставаться с двумя сотнями долларов, отчасти просто, чтобы избежать беспокойства. Теперь, когда старый динозавр был ему действительно нужен, Луис боялся им воспользоваться. Он не осмелился возвращаться в Ладлоу с киркой, лопатой и заступом. У Джуда Кренделла были зоркие глаза, и мозги до сих пор работали исправно. Он бы сразу понял, что к чему. Тут его осенило, что ему совсем не обязательно возвращаться в Ладлоу. Он переехал через чемберлен бридж в Бангаре, и остановился в мотеле Говарда Джонсона на Одлин-Роуд, недалеко от аэропорта и от дивного кладбища, где лежал его сын. Он записался под именем Рэммона и уплатил за номер наличными. Он попытался поспать, понимая, что ночью ему предстоит тяжелая работа. Говоря словами какого-то викторианского романа, его ждала сегодняшней ночью безумная работа, достаточно безумная чтобы перед ней отдохнуть. Но его мозг просто не мог отключиться. Он лежал на стандартной койке мотеля под картиной, изображающей живописные корабли, вплывающие в не менее живописную новоанглийскую гавань, одетый, сняв лишь туфли. Бумажник, ключи и мелочь лежали на столе, руки он подложил под голову. Ему было холодно. Он чувствовал себя оторванным от людей, от мест, ставших ему почти родными, даже от работы. Так же он мог лежать в любом другом мотеле, в Сан-Диего или Дулуте, в Бангкоке или Шарлотте-Амалии. Он был нигде, и его резанула мысль, что прежде чем он снова увидит эти знакомые места и лица, ему предстоит увидеть своего сына. Он начал разрабатывать план. Он рассматривал его со всех сторон, проверял, искал уязвимые места. И он чувствовал, что и правда движется по узкому мосту над бездной безумия. Бред был повсюду, мягко вея на него крыльями громадных желтоглазых сов. Он балансировал на грани сумасшествия. Эхом в его мозгу отозвался голос Тома Раша. «О, смерть!» Твои руки как лед. Я чую, ты уже рядом. Ты пришла и взяла мою мать. Когда ты придешь за мной? Безумие. Безумие рядом, оно гонится за ним. Он нашел спасение в разработке своего плана. Сегодня ночью около одиннадцати. Ему нужно раскопать могилу сына, извлечь тело из гроба, завернуть Гэджа в кусок брезента и погрузить в багажник Сивика. Ему также придется поставить гроб обратно и засыпать могилу. Потом он должен поехать в Ладлоу, вынуть тело Гэджа из багажника и пройтись. Да, ему надо будет пройтись. Если Гэдж вернется, возникают две возможности. В соответствии с одной из них Гэдж вернется самим собой, быть может неуклюжим, медленно двигающимся или даже совсем плохим. Только в самой глубине души он позволял себе надеяться, что Гэтш может вернуться нормальным, но это также могло случиться. Разве не так? Но это по-прежнему будет его сын. Сын Рэчел, брат Элли. В соответствии с другой, это мог быть некий монстр, явившийся в дом из леса. Он не отвергал этой возможности не отрицал существование монстров, бестелесных духов зла из другого мира, способных вселиться в ожившее тело, которое покинуло его душа. В любом случае, он с сыном будет наедине, и он поставит диагноз. Да, именно это он и сделает. Я поставлю диагноз не только его телу, но и душе. Я выясню, насколько он помнит или не помнит о катастрофе. Имея перед собой пример Черча, я могу ожидать замедленности, может быть, отсталости в развитии сразу или постепенно. Я проверю возможность интеграции Гэджа в нашу семью за период от 24 до 72 часов. А если потери будут слишком велики, или он вернется таким, как Тимми Баттермен, то я убью его». Как врач он вполне был способен убить Гэджа, если Гэдж оказался бы лишь вместилищем чего-то другого. Его не остановили бы ни жалобы, ни угрозы. Он убил бы его, как крысу, зараженную бубонами чумы. В этом нет никакой трагедии. Две-три пилюли. А если понадобится — укол. В сумке у него есть морфий. Следующей ночью он еще раз явится на кладбище, надеясь, что ему второй раз повезет. «Ты еще не знаешь, повезет ли тебе в первый», — упрекнул он себя. Была более легкая альтернатива в виде кладбища домашних животных, но он не хотел оставлять там сына. Тому было несколько причин. Дети, храня своих любимцев через пять, десять или хотя бы двадцать лет, могут наткнуться на останки, но подлинная причина была глубже. Кладбище находилось чересчур близко. Закончив с этим, он бы вылетел в Чикаго и соединился с семьей. Ни Рэчел, ни Элли так и не узнали бы о его провалившемся эксперименте. Потом, думая о другом пути, он принял решение, на которое его толкнула слепая родительская любовь. Если все пройдет удачно, он и Гэтч покинут дом той же ночью. Он возьмет с собой нужные бумаги, и никогда больше не вернется в Ладлоу. Может быть, им придется остановиться в мотеле, возможно, в этом же. На следующее утро он снимет все деньги со своего счета, переведя их в чеки Американ-экспресса. «Не возвращайтесь без них домой с вашим воскресшим сыном», подумал он, «и в наличные. Они с Гэджем полетят куда-нибудь, быть может, во Флориду. Оттуда он может позвонить Рэчел». Объяснить ей все, предложить взять Элли и прилететь к ним, не говоря об этом отцу с матерью. Луис надеялся, что она его поймет. «Ничего не спрашивай, Райчел, просто приезжай. Сейчас же!» Он сказал бы ей, где они остановились, в каком мотеле. Они с Элли могут взять машину на прокат. Когда они постучат, он мог бы подвести гаджет к двери. «Можно было бы одеть его в купальный костюм. И после...» Но о том, что будет после, он не осмеливался думать, вместо этого он вернулся к своему плану и начал снова вникать в детали. Он надеялся, что если все будет хорошо, то они заживут новой жизнью и помешать им не сможет никакой Ирвин Голдман со своей толстой чековой книжкой. Тут он вспомнил, как переехал в Ладлоу, уставший, возбужденный и немного испуганный, лелея планы возвращения в Орландо и работы в Дисней Уорлде. Ничему из этого не суждено было сбыться. Он снова представил себя в белом, откачивающего беременную женщину, сдуру пустившуюся в путь по волшебной горной дороге, и услышал свой голос. «Отойдите, отойдите! Ей нужен воздух!» и увидел, как женщина открыла глаза, и слабо улыбнулась ему. С этими утешающими фантазиями он и уснул. Луис спал, когда его дочь проснулась в самолете где-то над Ниагарским водопадом, крича от приснившегося ей кошмара, увидев во сне скрюченные руки и бездумные безжалостные глаза. Спал, когда стюардесса побежала по проходу к креслу Элли, Спал, когда рэтчел и сама на грани срыва пыталась успокоить дочь. Спал, когда Элли снова и снова кричала «Это Гэтс, мама! Это Гэтс! Это Гэтс! Гэтс живой!» Он взял нож из папиной сумки «Не пускайте его ко мне! Не пускайте его к папе!» Он спал, когда Элли наконец успокоилась и прижалась, вздрагивая к матери с расширенными от страха, но сухими глазами и когда Дори думала о том, что же могло так испугать Элли, и как она напоминает ей саму Рэчел после истории с Зельдой. Он спал и проснулся в четверть шестого, когда дневной свет уже начал меркнуть. «Безумная работа», — подумал он тупо, — и встал.